Глава тринадцатая. Повестка. Там уже не было кипша. Судя по всему, все уже давно закончилось. Когда я подбежал ближе, в мою сторону рванули двое сотрудников госавтоинспекции, преграждая проход к месту дорожно-транспортного происшествия. «Гражданин, сюда нельзя!» — ухватил меня за руку сержант. «Пусти! Это мои родители!» Огрызнулся я, стараясь прорваться к перевёрнутой машине. Не добежал, но даже с того места, где я был, отметил важный момент. Внутри покорёженного транспорта никого не было. И крови я тоже не заметил. Откуда-то слева появился капитан с планшеткой в руках. — Сидков, почему на месте аварии посторонние? — Гражданин, покиньте место дорожно-транспортного происшествия. — Где? «Где пострадавшие?» Проигнорировав команду, дрожащим голосом крикнул я, ища глазами родных. «Их нигде не было. Может, они в медицинском рафике?» «Конечно, мои новые родители не были настоящими, но, видимо, слияние моего сознания и памяти реципиента оказалось сильнее, чем я думал. Эмоции зашкаливали». «Стой! Ты кто такой?» «Алексей! Савельев! Алексей!» «Что здесь случилось?» Видимо, вид у меня был ошарашенный, потому что сотрудник тут же поменял тактику. «Что ты, бледный ты парень?» «Савельев, говоришь?» «Это твои родители в 2101 были?» Спросил он. Ко мне со всех сторон уже сходились люди, атмосфера накалялась главным образом из-за меня. «Почему были?» Едва смог произнести «я», уже представляя себе самое страшное. Тьфу, я неправильно выразился. Тут же поправился капитан, заглядывая в протокол. Да и не переживай, ты так живы, а не живы. Савельева, Елена и Сергей, правильно? Да. Что здесь произошло? Гражданин Савельев, я не вправе оглашать подробности дорожно-транспортного происшествия. В общем-то, я и не ожидал, что вчерашнего школьника воспримут серьезно и все ему расскажут. Так не бывает. Скажу лишь, что этот грузовик, загруженный крупным щебнем, двигался на электростанцию, в сторону строящейся третьей очереди. Водитель газона слишком близко взял к обочине, у него неожиданно лопнуло колесо, он не справился с управлением и, вылетев, врезался в автомобиль на встречной полосе. Водитель ВАЗ-2101 пытался уйти от столкновения, но не вышло». Грузовой автомобиль ударил легковушку в бок, от чего то отлетела в кювет и перевернулась. А родители где? Это делались легкими травмами. Их уже доставили в медицинчесь 126. двадцать шесть. Вон как раз второй Рафик туда же едет. Он посмотрел на меня, а затем на машину. Так, погоди. Капитан подошел к машине скорой помощи, о чем-то переговорил с врачом, сидящим рядом с водителем. Кивнул ему, указав на меня. Затем устремился ко мне и махнул рукой. «Савельев, прыгай в салон!» Особого приглашения мне не требовалось. Я поблагодарил, тут же открыл дверь и залез внутрь. В боковое окно увидел своих друзей, спешащих к месту аварии. Хорошо видел взволнованное лицо Юли, но мне нужно было ехать. Всех Рафик не заберет, да это и не такси, то, что мне разрешили, большое везение. Потом как-нибудь объясню девушке и друзьям свое поведение. Доме медсанчасти добрались незаметно. Я был весь в своих мыслях, поэтому совершенно не реагировал на то, что происходило вокруг. Хоть капитан и попытался успокоить меня, объяснив, что серьезно пострадавших в аварии не было. Это еще не факт. Травмы. Последствия. В приемном отделении медсанчести сначала не поняли, кто я и чего мне вообще надо. Шуму навел, приличного, меня даже хотели выгнать. Но все же, взяв себя в руки и объяснив им все спокойно, я выяснил, что моих родителей действительно привезли сюда 40 минут назад с относительно легкими травмами. Медсестра сопроводила меня в травматологическое отделение, где я и нашел обоих. С родителями уже возились врач и две медсестры. «Сынок!» — воскликнула мама, едва увидела меня в дверях. «Мама, пап, как вы?» «Пожалуйста, не мешайте, ждите в коридоре, вход запрещен», — недовольно отозвался уже знакомый мне травматолог, который сразу меня узнал. «О, опять ты?» Я полностью проигнорировал его просьбу. «Как они?» «Жить будут, сам посмотри». «Да вот», — показала мама забинтованную руку. «Кажется, теперь моя очередь ходить в гипсе. Ужас, как неудобно!» Помимо руки у нее был забинтован лоб, а на щеке виднелись несколько царапин. У отца оказался перелом нижнего левого ребра, разбитый нос, порезы рук. «Что? Что там у вас случилось?» «Ой, не хочу вспоминать!» — начал отец, с трудом выдыхая. У грузовика то ли колесо лопнуло, то ли еще что. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную прямо перед нами. Ну и вот. Я дал по тормозам, на машину занесло, в пыли, по инерции выбросило на обочину. Там место размытое было. Вот мы и перевернулись. Видно было, что говорить ему тяжело. Врач уже наложил тугую повязку. С такой травмой вообще разговаривать не рекомендовалось. Но как тут промолчать? Хорошо, хоть перелом ребра оказался относительно простым, без осложнений. Ох, Лёшка! У мамы снова выступили слёзы на глазах. Прости, что испортили тебе день рождения. Мам, что ты такое говоришь? Ничего вы не испортили! Возмущённо заявила я, абсолютно уверенный в их невиновности. Всякое случается. Главное, что вы живы. А то, когда я увидел на дороге нашу перевернутую машину, уже надумал себе всякого. Молодой человек, шагнула ко мне медсестра. «Ждите в коридоре, сейчас же». Я не стал упираться, кивнул и вышел из кабинета. Сел на неудобную лавку в коридоре, облегченно выдохнул. А то представил уже, что мы с Настей останемся одни. «Тьфу-тьфу!» После окончания всех процедур маму отпустили домой, а вот отца оставили в отделении. Сказали, с переломами ребер лучше полежать в части несколько дней. И это было правильно. Вернувшись домой, я взял на себя роль хозяина. Покормил маму и отправил ее отдыхать. Хорошо, что сестра была в лагере, иначе было бы еще сложнее. Уже ближе к ночи, оседла в табурет, на кухне, я опустил лицо в ладони и усмехнулся. Хороший же день рождения у меня получился. Во всяком случае, неожиданный уж точно. На следующее утро мне позвонила Женька, а следом за ним и Юля. Обоим я рассказал о случившемся, ничего не скрывая. Они сразу выразили соболезнование и предложили мне помощь. Но я отказался, сославшись на то, что все могу сделать и сам. Извинился, что бросил их посреди дороги, но мне ясно дали понять, что за это волноваться не стоит. И Я был благодарен, не хотелось все поднимать снова. Все формальности, связанные с аварией, быстро утрясли машину, отдали в ремонт. К счастью, все закончилось хорошо. Выписали отца, тот быстро шел на поправку. Так прошла неделя, затем вторая... По утрам я продолжал заниматься спортом, бегал на затон, затем шел работать курьером. Пока что работал я по старинке шесть часов, хотя должен уже был все восемь. По возвращении домой оказывал помощь маме. Признался ей, что хочу улучшить свою физическую форму, так что теперь мама буквально выпихивала меня из дома, чтобы я не тратил на нее время, а занимался своими делами. К сожалению, наш отпуск в Москву пришлось отложить. Но куда нам ехать отдыхать в таком виде? Вскоре из лагеря вернулась Настя. Я начал успешно налегать на продукты, которые рекомендовал Женька, и дело пошло на лад. К концу июля я уже прибавил пять с половиной килограммов и останавливаться не собирался. Под кожей появились жирок и мышцы. Со дня на день я собирался посетить клуб «Медведь». предложил присоединиться и Женьке. Мы с Юлией продолжали встречаться, я еще несколько раз виделся с ее отцом. Тот интересовался, как у нас дела, но этим все и ограничивалось. О работе он ничего не говорил, а я не спрашивал. Наши отношения с девушкой укреплялись. Все больше я свыкался с мыслью, что как только выполню свое предназначение, обязательно сделаю Юле предложение. Мысль завести с ней семью казалась мне очень удачной. Также меня посетила идея, что неплохо было бы арендовать квартиру. Жить с родителями и младшей сестрой становилось как-то неудобно. Получил первую зарплату, аж 61 рубль. Разведав обстановку, я отправился в КПЧ, купив билет на автобус. У меня была важная задача, и решил сделать Юле особенный подарок. А какие может быть подарок для любимой девушки, которая обожает возиться с животными? Так как у ее отца была аллергия на кошачью шерсть, я решил подарить ей щенка. Какую-нибудь мелкую породу исключительно для дома. И тут я столкнулся с довольно серьезной проблемой. Это в будущем разведется множество декоративных комнатных пород, вроде чихуа-нифига или лохматых... юркширских тапочек. А в 80-х таких пород было мало, популярностью особой они не пользовались. Хотя я в собачьих делах не очень соображаю. Конечно, я мог бы не париться и подарить ей немецкую овчарку, но что делать с этой лошадью, когда она подрастет? Проштудировав уйму газет в поисках щенков, я отобрал несколько наиболее интересных вариантов. Чаще попадались бесплатные предложения, но имелись и те, кто просил за ищенка деньги. Сначала я решился на пуделя, но ничего хорошего не нашел. Потом перешел к баллонкам, но быстро отказался от них. Воняли они, да и ухода за ними много. В конце концов, мой выбор пал на короткошерстую таксу. Считалось, что это одна из самых умных и легко обучаемых пород. Доехав до Капачи, я отправился по названному мне адресу. Хозяйка оказалась самым настоящим собаководом, родом из Самары. Она перебралась сюда совсем недавно, по причине того, что до Европы отсюда рукой подать. А там различные международные выставки, собачьи клубы. «Здравствуй, Алексей!» — поприветствовала меня Алиса Александровна. «Добрый день. Нелегко было вас найти, но куда деваться?» Назвался груздем, полезай в кузов. Честно говоря, переживаю. У меня все готово. Как и договаривались. Ты первый клиент, себе и выбирать. Себе щенка выбираешь. Нет, это подарок для девушки. Мне нужна девочка. Произнес, я волнуюсь. Никогда раньше собак не покупал. А какие разновидности у вас есть? Короткошерстые и жесткошерстые. Желательно поменьше. Тогда предлагаю короткошерстую породу. Они немного меньше. Как раз есть два мальчика и три девочки. Ну что, идем? Меня сопроводили в специально построенный вольер, где обитали лучшие друзья человека. Какие прикольные! Вырвалось у меня, пока я наблюдал за тем, как играли щенки. Они то и дело носились туда-сюда, кусали за лапы маму-таксу. К слову, та лежала в самом углу на мягкой подстилке, никак не реагируя на мое появление. Казалось, собака сама желала, чтобы ее поскорее оставили в покое. Традиционный черно-рыжий окрас, короткая шерсть, короткие лапы, вытянутые носы. Именно эта порода меня и привлекла. В соседнем вольере жила другая собачья семья, но там щенки были еще мелкие, поэтому отдавать их было рано. «Ну что, выбирай, Алексей?» Алиса Александровна открыла дверцу, чтобы я мог войти. Мелкие таксы тут же устремились ко мне выяснять, кто это такой пришел и чем он пахнет. Одна, особо шустрая, даже попробовала погрызть мой палец. Сначала я присмотрел одного щенка, который был самым спокойным. Отставал от всех, делал все медленнее, но это был кобель, а мне требовалась девочка. Подумал, что собаку нужно подбирать по темпераменту. И мой выбор пал на шуструю и любопытную таксу поменьше собратьев. Даже имя ей в голове придумал – Баффи. В конце девяностых был такой сериал про истребительницу вампиров. Точнее, будет, щенок как раз соответствовал. Такса обошлась мне в 55 рублей, считай, почти вся зарплата ушла. Но я нисколько не пожалел... К покупке полагалась еще крохотная корзинка, но от нее я отказался. И пожалел, чего только стоило мне довести эту черную бестию до дома Юли, вспомнил всех собачьих родственников, включая Баскервилли. Поднялся до квартиры Юлики, позвонил в дверь, послышались шаги, щелкнул замок, дверь распахнулась. «А, Леха, она в ванной!» Подполковник Кошкин ничуть не удивился моему визиту, зато сразу срисовал, что у меня за спиной что-то есть. «Так, что там у тебя?» «Да так», — смутился я, почувствовав, что подарок кусает мои пальцы. «Кое-что для Юли». Хлопнула дверь ванной. «Пап!» — раздался голос из глубины квартиры. Через секунду в коридоре я увидел свою девушку, закутанную в полотенце. «Ой, Лёша, я сейчас!» Она тут же скрылась в своей комнате. Но «Ну, проходи, чего встал?» Сергей отошел в сторону, освобождая проход. «Чаю хочешь?» «Не откажусь». Подполковник кивнул и ушел на кухню. Разуваться я пока не стал, решил дождаться возвращения Юли. Она появилась через три минут, одетая в домашний халат, на ногах тапки. «Юль!» – пробормотал я, чувствуя, что у меня обслюнявлены все пальцы. «У меня для тебя кое-что есть, точнее, кое-кто... Вот!» С этими словами я выудил таксу и показал девушке. «Ой!» Глаза Юльки расширились от удивления и умиления. «Какая прелесть! Это что, мне?» Прелесть оставила в покое мой палец, тявкнула и завиляла хвостом. «Конечно тебе, знакомься, это Байфи!» — торжественно произнес я. но ты можешь дать ей другое имя». Торжественно протянув девушке собаку, я облегченно выдохнул. Такса Юле определенно понравилась, да и Юля такси тоже. «Леша, спасибо!» Она тут же чмокнула меня в губы. Глаза светились от радости. «Опущу целую серию восторженных умилений». За это время я разулся и прошел в квартиру. «Чай на столе!» Сергей вышел из кухни и увидел светящуюся от счастья дочь. «Так», — пробормотал он, почесав затылок. «Собака? Лёха?» Он вопросительно посмотрел в мою сторону, нахмурился. «Пап!» Юля, держа собаку на руках, смотрела на отца глазами кота и Шрека. «Можно?» Подполковник думал, по глазам было видно, в голове шел сложный аналитический процесс. «Решалась судьба Баффи». Было очевидно, что купить дочери собак он бы не разрешил, но раз ее подарили, то... «Ну, чего уж там, раз такое дело. Только гулять с ней будешь сама и убирать тоже», — пробурчал он, изобразив улыбку. «Это такса, что ли? Она ж мелкая, вроде, должна быть». «Ну да. Спасибо, пап, спасибо». К счастью девушки не было предела. «Ладно». Видя, как его дочь возится с собакой, все-таки согласился он. Пусть живет, Леха. Идем на кухню, поговорить надо. Их квартиру я покинул под вечер, пока Юлька радовалась подарку, мы обсудили один из важных вопросов. Павел Сергеевич и вонец уже запустил процесс, меня и Генку вроде как планировали воткнуть в гарнизон за РК Волхов. где подполковник Кошкин оказался заместителем начальника. Об этом я тоже узнал от отца Генки. В общем-то, я и не сомневался, связи у заместителя начальника исполкома были серьезные. Вопрос состоял в другом. Прежде чем попасть в гарнизон по распределению, нужно было пройти общий курс молодого бойца. А таких учебных частей в Киевской области было совсем немного. да и мне нужны были специальные курсы не абы что тут все зависело от военного комиссара и его возможностей отец юли скептически отнесся к тому что меня уже якобы куда то запланировали ведь до начала призывной кампании было еще почти два с половиной месяца и куча сторонних факторов естественно я ему ничего не сказал про наш уговор с отцом генке там и так все делалось осторожно и по особой договоренности. В разговоре с подполковником я вообще старался не афишировать тот факт, что инициатива была исключительно с моей стороны, что я старательно и делал баламутя воду. Вечером быстро темнело, я повернул на Курчатова, до дома оставалось не больше полукилометра. Вдруг я заметил, что параллельно моему движению по проезжей части с очень медленной скоростью двигается машина. Это было белая ВАЗ-2105. А за рулем сидел Гена Иванец. «Эй!» — крикнул он. «Савельев, садись, поговорить нужно!» Усмехнувшись и все за и против, я двинулся к ближайшему пешеходному переходу. Пятерка обогнала меня и припарковалась дальше, перед автобусной остановкой. Перейдя дорогу, я подошел к машине и, открыв заднюю дверь, сел внутрь. Я даже не удивился. Иванес был один. «Ну, чего хотел?» — поинтересовался я. Неожиданный визит моего будущего сослуживца меня заинтриговал. «С чего бы это?» «Короче», — начал Генка, жестикулируя. «Мне неудобно с тобой говорить, но другого выхода у меня нет. Придется что-то менять. В общем, мой отец серьезно нацелен отдать меня в армию. Только я понятия не имею, причем тут ты». Он настойчиво утверждает, что мы должны будем служить вместе. «Ты что-то про это знаешь?» «Возможно. И что с того?» «Безразлично?» — спросил я. Прекрасно понимая, что он сейчас начнет перетягивать одеяло на себя, я решил никак не реагировать. «В том-то и дело. Я не готов!» — вздохнул он. Такого ответа я не ожидал. «К чему? К службе в армии?» Не удержавшись, я усмехнулся. «Ты себя в зеркале давно видел?» «Здоровый вес у килограммов под девяносто и дури столько же!» Генка посмотрел на меня с раздражением. «Я не об этом», — с трудом выдавил он. «Не привык я подчиняться, понимаешь? Не смогу я так!» а Мне реально стало смешно. Ты «Операцию И» и другие приключения Шурика смотрел? Там, где он на стройке с ленивым напарником бодается. Ну, Генка явно не понимал, к чему я клоню. «Так вот, надо, Федя, надо!» — усмехнулся я. Затем я открыл дверь, выбрался наружу. Ошарашенный Генк сидел, вцепившись в руль, и размышлял. Кажется, запланированный им разговор пошел не по сценарию. Ничего, я уверен, он попробует еще раз, но точно не сегодня. Добравшись до своего дома, я поднялся в квартиру. Родители как раз только что сели ужинать, Мама с Настей налепили пельмени. Мама еще была в гипсе. К счастью, через неделю его должны были снять. От свежеприготовленных домашних пельменей исходил восхитительный запах. Это я почувствовала еще с порога. «И мне пельмени дайте!» — весело крикнул я. «Побольше!» «Обязательно! Мой руки к столу!» — засмеялась мама, доставая тарелку. Ужин прошел весело. Я трескал пельмени так быстро, что мне даже подкладывали добавки. «А ты поправился, Лёш», — заметил отец, глядя на мои руки. «Смотрю, аппетит стал куда лучше. Щеки появились, да и сам ты округлился». «Ну так в армию нужно идти, подготовленным», — работая челюстями, ответил я. «Ты ж сам говорил». «Говорил, вижу, серьезно настроился, а это хорошо, даже не ожидала тебя. Молодец». Я сам не ожидал. Главное — захотеть. Вот я и работаю над собой. Кстати, каждое утро у меня пробежки, турники и брусья. Отжимаюсь еще, а недавно начал выходы силой делать. В ближайших планах подъем-переворотом освоить. Кстати, мы Женькой договорились сходить завтра в клуб «Медведь». Ты про него ничего не слышал? Я что-то про него слышала. Вдруг вмешалась мама. А, точно! Его как любительское место для спортивных тренировок открыли в одном из домов работники милиции в свободное от работы время. «Из милиции?» – даже удивился я. «У них же свои спортзалы есть, да еще и бассейн на Лазаревской улице весь четверг расписан под них. Да откуда ж я знаю, милиционеру положено всегда быть в хорошей физической форме. Вот они и проявили инициативу. Что тут плохого?» «Ничего, просто странно. Делали для себя, а теперь приглашают всех желающих», — нахмурился я. «Странно. Ну ладно, сходим завтра посмотрим, что там за клуб у них такой». Я вызвался помыть посуду после ужина, а Настя помогла все вытереть. Почти в девять позвонила довольная Юля и снова поблагодарила за живой подарок. В трубке эхом слышалась забавная тявка небаффи. Кажется, это коротколапое бестие всю квартиру им на уж поставит. Вот, подполковник, ты счастлив. Мы немного поболтали, договорились встретиться на следующий день. Утром мы с Женькой отправились искать медведь. Нашли его довольно быстро в северо-восточной части Припяти, на проспекте строителей. В Соколе одной из пятиэтажек. Спустившись вниз, мы оказались в неплохо освещенном подвальном помещении. Утром в субботу здесь уже занимались несколько парней. Кто-то тягал штангу, кто-то толкал гирю. Имелось множество разнокалиберных гантелей, скорее всего, перекочевавших сюда из квартир занимающихся ребят. На многих даже краска слезла. Вообще, все здесь было сделано собственными силами и разительно отличалось от тренажерных залов будущего. На полу лежали спортивные кожаные маты, Из досок сколотились стеллажи для спортивных снарядов. Имелась пара гимнастических перекладин. а Вдоль одной из стен прямо к полу прикрутили брусья. Две шведских стенки и скамейки для жима лёжа. В углу располагался даже примитивный блочный тренажёр, явно склепанный самостоятельно. «Привет!» – подошёл к нам молодой парень лет 25, одетый в синюю советскую борцовку и широкие шорты. чем-то помочь привет ищем клуб медведь а вы его уже нашли он внимательно осмотрел нас затем поинтересовался откуда про него узнали встретил на улице патруль милиции они посоветовали честно ответил я вот это правильно обрадовался спортсмен меня александр зовут мы тут все сами придумали сами помещения в порядок привели покрасили отмыли теперь потихоньку людей подтягиваем Нас тут уже человек пятнадцать наберется. Если есть желание и все устраивает, ходите без проблем, никто не прогонит. Только по возможности нужно помочь со спортивным инвентарем, уборкой, ну и каждый месяц мы собираем небольшую денежную сумму за электроэнергию и воду. Да, кстати, буквально на прошлой неделе здесь душ организовали, так что теперь это не клуб, а настоящая сказка. «Круто! Мы только за!» Живо отозвался Женя. Медведь ему явно понравился. Да, видел бы он современные клубы, уже слюну пустил бы. Работаем по вторникам, четвергам и субботам, с восьми утра и до восьми вечера, продолжил Александр. Здесь постоянно кто-то есть. Если что-то нужно посоветовать, то спрашивайте. Подскажем упражнения, программы, ну и в целом. У нас все ребята отзывчивые. «Студенты есть». «Отлично. Жень, может, со вторника и начнём?» — спросил я. «Я только за. Хорошее место». «Тогда зайдите вон в ту комнату», — указал Александр на дальний конец подвала. «Там Фёдорович сидит. Он вроде как за главного у нас. Заодно охраняет клуб по ночам. Здесь же и живёт. Запишитесь к нему, в журнал, и всё». Когда мы выбрались снаружи, я невольно восхитился. Сначала мне показалось, что это софдеп, но потом вспомнил, в каком времени я сейчас нахожусь, и понял, это действительно был самый настоящий совдеп Но зато все сделано своими руками и для себя. Может, это и не эталон, но сюда я точно приду еще не один раз. Так и получилось. Незаметно пролетел еще один месяц, и я продолжал упорно заниматься пробежками, иногда посещал бассейн Лазурный. Пару раз пробовал плавать на затоне, но быстро это дело бросил. То рыбаки гоняли, то просто было неудобно, на дне ракушек было полно, то и дело ноги резал. Женька регулярно посещали спортивный клуб, познакомились с тамошними обитателями. Все ребята действительно оказались порядочными и дружными. В общем, моя задумка улучшить свою физическую форму реализовывалась в полной мере. Перевалила, за середину сентября. Ничего так, пробормотал я, как-то раз осматривая себя в зеркало. По сравнению с тем, что было раньше, конечно, далеко не Шварценеггер, но уже очень неплохо. За лето я набрал почти 10 килограммов веса, причем благодаря наставлениям Женьки масса была мышечная, почти без жира. Значительно поднял выносливость, потянул силу и ловкость, стал шире в плечах, Ушли худоба и бледность. Дома, пока никто не видел, я вспоминал приемы АРБ. Еще обдумывал мысли посещать секцию боевого самбо, но на это уже просто не хватило бы времени. Теперь я с легкостью бегал от 5 до 10 километров, подтягивался 25 раз, выходил силой на пятнашку, а брусья стали чуть ли нелюбимым снарядом. «Что ты там бормочешь?» — спросила Настя однажды, заглянув в ванную. собой любуюсь. А ты чего подглядываешь?» «Я не подглядываю. Просто хотела сказать, что таким ты мне нравишься больше». «Да я и сам себе таким нравлюсь больше», — усмехнулся я. «Как считаешь, готов твой брат к «Ага». И она тут же скрылась за дверью. Через некоторое время мама позвала на кухню. Леша сходил в магазин за хлебом и молоком. «Вернешься, будем обедать». «Хорошо, сейчас гоняю». Выходя из квартиры, я случайно наткнулся на почтальоны. За время моего существования здесь я уже знал большую часть соседей, продавцов и много кого еще. «Здравствуйте, Валентина Михайловна», — поприветствовал я. «Как вы?» «Привет, Алексей. Да все хорошо», — приветливо ответила женщина, доставая что-то из сумки. «А у меня для тебя кое-что есть. Погоди, вот». Она извлекла и протянула мне сложенный пополам прямоугольный листок бумаги. Развернув его, я улыбнулся. Это была повестка в военкомат.